Глава вторая. Последние каникулы. — Дикари! Голуба! Врежь длинного! Сделай из него клоуна! Да сделай же клоуна из него! Эх, мазила! Крики болельщиков не помогали. Команда дикарей Лёшка Максимов, Саша Зеленин и другие с позорным счётом обыгрывала волейболистов дома отдыха бувщик. Максимов, откинул мяч в Зеленину, тот взмыл в воздух и сильно ударил в первую линию. Удар закончил игру. Конечно, у Сашки и у полячки они падали у него почти после каждого прыжка. Но сейчас ему казалось, что так и должно быть после столь блестящего удара. И лица расплывчаты, и крона лип слегка набекрень. Максимов хлопнул его по спине. Молодец, Сашка. Где? Где? Где, забормотал Зеленин. Это блондиночка? Да, где же она? Себе и свои диоптрии видишь? Строенная девушка в узких серых брючках стояла под ёлкой. Поймав растерянный Сашкин взгляд, она расхохоталась и пошла прочь, ведя сбоку гончарный велосипед. Максимов печально пропел сореча шума навоматча случайно, верно. Воскликнул Саша: "Ты угадал моё настроение. Это она, она". Но, к сожалению, ты не во фраке и грязноват, — проворчал Максимов, — идем купаться. Пляж был пуст, даже самые одержимые ныряльщики разошли с подачи. Друзья прошли на самый край мола и постояли там, не в силах оторвать взгляда от заката. Солнце, как купол сказочного дворца, возвышалось над сверкающим горизонтом. Через все море, словно след, От удара бичом тянулась красная дрожащая полоса. — Вредное зрелище, — закат, — сказал Максимов. — А, по-моему, прекрасное. — А, по-моему, вредное. — Утрачивается уверенность. Вот в чем штука. Кажется, что за этим горизонтом раскинулась прекрасная неведомая страна, где, говорят, на высоких тонах, и все взволнованы, очень счастливы. Но на самом деле ее нет. Поплыли? Проверим. И они разом бросились в воду. Плыли кролем по солнечной полосе. Брызги, слетавшие с рук, казались каплями вишневого сиропа. Максимов оглянулся и обвел глазами хвойную дугу Корейского перешейка, окаймленную снизу желтой полоской пляжей. Это был теплый берег, где в этот час тысячи людей готовили ужин. — Ого-го! О радость бытия! — загласил Алексей. Рядом вынорнул Сашка с вытраченными глазами и открытым ртом. Рубины из сказочной страны, крикнул он, ударяя ладонью по воде. Они вернулись к молу и уселись на железной лестнице. Через 2 дня выходить на работу, а Владкеч не вернулся, сказал Алексей. Саша вздохнул: "А мне послезавтра двигаться в свою тьму Таркань. Последние каникулы, прощайте". Грустно. Да не езди ты туда. Как-то так. А так Папа Зеленин надевает чёрную тройку, идёт в город, в здрафотдел, идёт туда, звонит сюда, и дело в шляпе. Недели угрызений совести, высокодейным сместь, а потом жизнь продолжается. Вот и всё. Не парься, пухий, Алёшек. Тебе очень хочется ехать? Нет, сердито отрезал Зеленин. Ещё бы. Ты ведь горожанин до да мозга костей, потомственный интеллигентик. Вот Косте Горькушину везде будет хорошо. Костя мечтал о своей Волге, а уехал в Якутию, потому что в Якутии двойные клады и надбавка нет. Не поэтому, твёрдо сказал Зеленин. Максимов повернулся к другу. Тот сидел на железной ступеньке, по пояс высовываясь из воды, белёсый, тощий и выдохренный. Мальчик, вернись на землю. — Да, да, на земле существуют оклады, простые, двойные, и, кроме того, прописка, уезжающим в Якутию хоть прописка бронируется. — Ты говоришь, что место судового врача перехватили, но Якутия-то осталась? — Прописка, не приписка, почему я должен дрожать над ней? Это меня унижает. — Ну, хорошо. — Ты же знаешь, что я не только это имел в виду. Ты же будешь в медвежьей дыре. В Глухомане, хотя и недалеко от Ленинграда. В Якутии это все-таки экзотика, просторы. Знаешь, я тебе правду скажу. Никто у меня места не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке два года не было врача, и просил туда назначение. Браво! Воскликнул Максимов. Твое имя запишут золотом в анналах. Сутки езды от Ленинграда и нет врача. Позор! Поехать туда — это мой гражданский долг. Максимов не понимал, зачем это он затеял такой разговор напоследок. Но что-то его подмывало перечить Сашке. "Иди к чёрту", сказал он. "Противно слушать. То же мне ортодокс нашёлся. Не глумись, Серёжка. Помнишь, мы с тобой говорили о цене высоких слов? Я много думал об этом, и я тоже думал. И понял, что всё блеф. Есть жизнь, сложенная из полированных совестных блуджинников". И есть настоящее, где герои скандалят на улицах, а романтически настроенные девицы ложатся в постели к преуспевающим джентльменам. А сколько вокруг жуликов и пролаз. И вот хихикать с твоей спиной и делать свои дела. Моё кредо быть честным, но не давать себя облапошить, не податься на удочку идеализма. Но ведь когда-то, Алёшка, ты мечтал о настоящей жизни, о борьбе. Это и есть борьба, борьба за свое место под солнцем. А о других ты не думаешь? Опять ты за свое, опять ты о предках и потомках, да о них. А что я, Алексей Максимов, могу для них сделать? Продолжать дело предков во имя потомков, мы все звенья одной цепи, а самому сейчас не жить. Я не знаю вообще, что будет после моей смерти. Может быть, ни черта. Может быть, этот мир только мой сон. Дурак! Позор, отчаянно закричал Зеленин. Твой солипсизм гроша ломаного не стоит. В этот момент им показалось, что в море, в метре от них врезался метеорит. Обрушился столб воды, когда разошлись круги, в глубине они увидели извивающееся тело «Морду надо бить за такие штучки!» — сказал Максимов. Показалась красная шапочка, лицо, бронзовые плечи. «Владька!» — ахнули оба. Владька подплыл и вылез на мол. «Он был красив, молотоподобный южанин Карпов. Мускулы его играли под глинцевитой кожей, как рыбы. От ослепительной улыбки веяло плакатной свежестью». «Спорт и джем полезны всем!» — крикал Максимов. — Фу, коллеги, вы все такие же! — шумно дыша сказал Вадька. — Как отдохнул? Железно. А вы? Неплохо. — Саша что-то бледный. Забыл? Сашка у нас всегда бледный. Тревожная душа, высокие порывы. А тут еще любовь поразила его накануне свершения гражданского подвига. — Любовь! — воскликнул Карпов. — Эх, братцы! Что за встреча была у меня в Одессе с одной актрисой? Максимов охнул и умоляюще вздел руки. Нельзя же сразу начинать всё сначала. Эти рассказики о Владкиных встречах сидят у Алексея вот где. Карпов сказал: "Ша", и просил Зеленина рассказать о его встрече. Но Саша ворча, искал очка в куче одежды, Максимов мечтательно повел рукой. Встреча была мимолётна, как доновение. Хмм, вечно у меня осечка с этими доновениями. как дуновение летнего ветерка бурно зеленин вот-вот очи свежие сравнения она приехала на гоночном велосипеде посмотреть нашу богатырскую схватку с обувщиками а потом уехала не горюй рыцарь сегодня мы ведьме на танцах её на танцах лопух пари давай ры из него воскликнул владька сумерки хани шагают по шоссе как всегда в ногу Над курортным районом динамики разносят ухарский голос и торопливое бормотание гитары. В то лето по всему побережью, победоносно, как эпидемия, прошел «Мишка, где твоя улыбка?» Максимов орет. «Я сойду с ума. Автор обо мне, автор обо». «Шире шаг», — командует Карпов. «Шумно в строю». «Все в порядке», — думает Максимов. «Мы шутим, мы вместе идем на танцы». Нам девятнадцать лет, э-э, уже не то, каждому по двадцать четыре. И в последний раз так вместе. По странам, где ледеет лес, мелькают огни дач. Трое идут, как всегда, как раньше, оставляя за спиной картинки постороннего тихого быта. Какая-то решимость сквозит в их движениях. Откуда она? Да нет, просто они идут на танцульки. Просто приподнятое настроение, просто каждому всего двадцать четыре года. Четыре лампы освещали центр танцплощадки и делали ее, похоже, на боксерский ринг. Ребята остановились в углу у входа. Неожиданно сзади близко послышал сурчание мотора. Кплотную к площадке подъехала Победа, из нее вылезли Генка Бондарь и та самая Блондинка. мимолетные видения поднялись на танцплощадку бачушки Ах, ну, Максим. Вот тебе и дуновение. Светский человек засмеялся, помогал рукой. Про pardon за серость. Привет, мушкетёр. Зеленин, привет. Вот-то не твои иллюзии, сказал Максим в Зеленину. Да-да, прошептал Зеленин. Что ж, как заиграют вальс, сразу же приглашай. Генька вальсом танцует принципиально, зашептал Карпов. Не буду. Не хочу, буркнул Саша, сошёл с площадки и сел рядом в тени. Посмотрел на звёзды и закурил. Молётное видение, подумал он. Приехала с Генькой. Конечно, у него машина, это многое значит. Владка красавец, Алёшка тоже не дурён. А я рыцарь печального образа. Но там на матча она смотрела как-то особенно. — Не обольщайся, ты слишком несуразен, очкарик. Когда он вернулся, все было так, как он и предполагал. Карпов с девушкой кружился в вальсе, а Максимов стоял у перил и издевался над помрачневшим бондарем. Все еще впереди мальчик. Выше голову Мерседес урчит до подъезда. Музыка смолкла. Сквозь толпу к ним... пробирались смеющиеся с девушкой Карпов. На девушке было светлое платье, узкое в талии, а к низу колыкалым, зелень впервые видел такое платье. Инна, знакомь с моими друзьями. Вот течь, что за парень? Уже узнал имя, уже она ты, даже неприятно, ведь любит он только Веру, в Веселину. Алексей Максимов, Александрович Зеленин. А меня зовут Евгений, сказал Бонды. — Это еще что? Разве вы не знакомы? Разве вы в детстве не строили вместе песочные башни? — Нет, — сказала Инна. Просто Евгений предложил меня подвезти. «Великолепно — Великолепно! — захотал Максимов. — Бондарь на пути к исправлению. Доверие — это все. — Разве я рисковала? — улыбнул сын. — В репродукторе что-то загудело, что-то лопнуло, и потекла изломанная мелодия танка-компорсита. — Пойдем, что ли? — с жалкой развязанностью, — сказал Бондарь. Владька назначительно улыбнулся, Максимов щелкнул хабуками. — Нет уж, простите, — сказал Зеленин и решительно взял девушку под локоть. Она подняла на него изумленные глаза и пошла вперед в гущу танцующих. — Что это со мной? — подумал Зеленин. — Что это со мной происходит? Синие, темные, как весенние сумерки глаза смотрели на него вопросительно и ободряюще, Смотри, хорошо? Он начал говорить и говорил без умолку, словно боялся, что молчание испугнёт девушку. Они кружились, топтались в толпе, смотрели друг на друга, и лишь иногда в поле их зрения подали громадные ели, уходящие в звёздное небо, или лишь иногда сквозь парфюмерные испарения толпы прорвался к ним таинственный ветер залива, или лишь иногда они понимали особое значение этих минут. Они танцевали танец за танцем, а потом спустились с площадки и исчезли. Всё в порядке у Саши. Какой фрыц, серьё? удовлетворенно сказал Алексей. Танис с Владкой сидели на перилах там с площадки. Максимов развлекался, представляя себе Зеленина в этот момент. Пироговский ещё в Комарове спросил Владка: "Да, еще там. Мы к нему ездили нескраз. Ну и как?" взволновался Карпов. А что, играли в пинг-понг? Жалко, Владьку. Ни юг, ни встреча с актрисой не помогли ему забыть Веру. И сейчас эти жалкие манёвры хочет спросить, и не решается. Да. Там была Вера с мужем, конечно. Нет, не болтал. Ну её. А тебе-то что? сухо сказал Владьк. Правда, ему-то что? Какое дело Максиму от того, что Вера ушла из Владькиной жизни? Он-то ведь к ней равнодушен. Есть девчонки и красивее, и искреннее. Какое ему до всего этого дело? — Как ты думаешь, — спросил Владька тоскливо, — неужели она вышла замуж только из-за распределения? — Не думаю. — Может быть, ты думаешь, что она любит этого? — Все может быть. Или увлекла идея научного содружества. Мария Складовская и Пьер Кюри. Верочка способна на такие параллели. А ведь ты в этом смысле бесперспективный. Ты так думаешь? воскликнул Карпов. Это она так думает, вернее, я думаю, что она так думает. Эх, тебе бы только в 1 часу ночи, а не лежаю на даче в темноте и курили, когда воровата зацепила лестница под окном, и на фоне глубокого прозрачного неба появился контур Зеленина, звёздный свет блестел в его очках. Те же и Дон Жуан, проворчал Максимов. Какая девушка! Ох, какая девушка, сказал Зеленин, не слезая из окна. Ложись спать, Пониковский. Целовались? спросил Ладьк, пытаясь скрыт зависть. С ума сошёл! В день первой встречи мы говорили о многом, обо всём. Ну, вы, она в Москвечке учится в МГУ, а я уезжаю в Круглогорье. Уи. Проводы. Папа и мама Зеленины стояли возле своего сына. Чрезмерно вежливы и несколько чопорны, они были не к месту здесь на дбаркаде, речной пристань в самотошной толпе. "Помни, сын", сказал папа. "Да-да. Сашенька, сразу же сообщи, как устроишь свой быт. Быт это всё-таки очень важно, с апломбом маскирующим смятение", сказала мама. Чуть подали стояли друзья, молчали, грустные. Инна появился уже на палубе теплохода. Зеленен с бессознательным интересом смотрел, как лавирует в толпе стройная девушка в синем свитере. Вдруг в глазах у неё метнулись искорки радости, она разлетелась к Саше и остановилась в замешательстве при виде родителей. Владка и Алексей поспешили ей на выручку. "Сейчас Саша подойдёт", сказал Владка, "только выслушает последние наставления. Да и получит пузырёк с бальзамом", сказал Максимов. И ненное количество IQ Подхватила Инна. Ребята невесело рассмеялись. Инна почувствовала, что они приняли ее в свою компанию. Ей нравились эти ребята, и она отлично понимала их юмор и грусть. Но сейчас они грустят, а она радуется. Для нее проводы только начало истории с этим смешным Сашей. — Как видите, ребята, — сказал подходя Зеленин, — я раньше вас всех ухожу в плавание. — Мы к тебе приедем кататься на лыжах, — сказал Карпов. — Вряд ли там прекрасные места для катания на лыжах. — Ой, верно! — обрадовалась Инна. — Давайте поедем туда на каникулы. — У нас уже не будет каникул, — сказал Максимов. — А в это время мы будем в штормовых условиях писать диссертации. — Инна, я позвоню вам в Москву, — сказал Зеленин. Раздался первый утробный гудок теплокода. Демаркатор покачивался... И оставшимся казалось, что не часто же тронца в путь в кильваторе теплохода. Сашенька, питайся рационально, кричала мама, умоляя тебя, питайся рационально. Она разрыдалась. Папа смущённый трон нёс за плечо. Помнишь, как сказано: "Мальчик создан, чтобы плавать. Мама, чтобы ждать". Инна смотрела в все глаза. Ребята переинститутский гимн. они были уверены, что зеленин на корме сейчас поёт то же самое. Зеленин на корме пел и думал: "Она всё-таки пришла на пристань, хотя обещала: так, вскользь. Прощайте, ребята, прощайте, какие вы хорошие, ребята. Да, мамочка, я буду питаться рационально. Да, папа, да". Теплоход, словно высеченный из глыбы белого мрамора, постоял немного на середине реки, а потом быстро ушёл на восток. В сумерки за спиной у Инны смущённо кашлянули. Простите, сказал папа Зеленина. Мы бы хотели познакомиться с вами. В этот вечер предстояли ещё одни проводы. С московского вокзала отбывала группа якутян. Они стояли возле вагона: Клара, Костя Горкушин, Аборцумян, Сёма Фишер и другие, все в прорезинных куртках и тяжёлых ботинках. Члены туристской секции, мало похожие на докторов, пели институтский гимн, думали о дороге и о том, что ждет их там, где дорога кончится. Кричали провожающим. — Эй, мы все в кадре? Я в кадре? — Смешно, — сказал Максимов. — Всех провожаем мы, уезжающие дальше всех. В фонтанке расплывались паслянистые световые пятна. Шум с Невского долетал сюда, то сплошным нарастающим гулом, то рвался частыми нелепыми синкопами. Карпов плюнул в Фонтанку. "Ох, жалко", Сашку вздохнул он. "Эй, хрыч!" прикрикнул Максимов. "Перестань уотпивать. Эх, и не видали. Поехал человек по распределению, вернётся скоро, наберёт с ума чертяка длины. А мы? Что мы? Мы тоже по распределению. Тут нам повезло и всё. Ты уверен, что мы не стросили? Слушай, давай-ка без загибов, Влядька. Понимаешь? Карпы был серьёзен. Как будто всё в порядке. И совесть, и логика, но иногда мне кажется, что я прошмогнул в кино по билету с сатурнным контролем. Что-то уж очень ослепить, но у нас выходит. Посмотри, какие девочки, сказал Максимов. Где? — встрепенулся Владик. — О-о-о, вот этот блеск! Привет, девочки, вы куда? И мы туда же пошли, Макс. Фанфары молчали. Первый день работы, первый день трудовой деятельности, первый день самостоятельной жизни. Обычный жаркий августовский день. Не гремели фанфары и... С небес и даже тучные и усталые деревья не шелохнулись. Начался этот день с аудиенцией у начальника. Максимов, Карпов и Петр Столбов сидят на диване. Черное клеенчатое великолепие кабинета несколько подавляет их. Начальник за стылом выглядит иначе, чем на распределении. Он строг, суховат. — Трудности неизбежны, — говорит он. — Я говорю вам это для того, чтобы вы не настраивались на легкую жизнь. а потом не хныкали и не помышляли об уходе. Нам нужен крепкий кадровый костяк, а не гастролеры. Начальник вырывает лист из блокнота и что-то пишет. Пока я вас откомандировываю в распоряжение санитарно-карантинного отдела. Там у меня опытные специалисты. Они познакомят вас с санитарной техникой судов и с нашими гигиеническими установками. Что, хотите заниматься хирургией? Никаких совместительств. Это мне не нравится, товарищ Карпов. Как лечебники вы не снизите квалификацию. Вы сможете периодически повышать ее в нашей клинической больнице. Но главное в морской медицине профилактика, ясно? Ну вот, сейчас идите в отдел кадров заполнять выездные дела. Анкеты, пожалуйста, пишите четко, папа, мама и т.д. Бабушек сейчас вспоминать не нужно. Жить будете в порту на карантинной станции. Отправляйтесь, друзья, и за работу. Анкеты, автобиографии, справки, характеристики, разговоры в бухгалтерии, звонки по телефону, знакомство рукопожатии, и вот рабочий день кончается. Максимов, Карпов и Пётр Столбов идут к порту. Жарко. В середине августа всегда жарко. Порт. Возле главных ворот боец охраны объяснил им: "Идите сеньки всё время прямо до холодильника". Свернёте налево в Листую Гавань. Дойдёт до частой пилы и топайте по ней всё время прямо до самого до жёлтого дома. Вот это и есть карантинка. Далеко ли? До километров 5 с гаком будет. Весело было нам, крякнул Петя Столбов. Ну, пошли. Идите, Сеньки, идите, хихикнул старый боец. Протрясётесь как следует. Аппетит будет отменный, правда, жрать там нечего. Не ихидничай, Папаша, Цербер. хлопнул по плечу Максимов. "Оривар, гудбай", неожиданно сказал старик. Максимов и Карпов переглянулись. Заморское слово в устах усатого сторожа как бы возвестило о том, что в эту минуту они вступают в особенный уголок земли, доступный голосам фантастически далёких стран, что сейчас они пойдут по последним бетонированным выступам с суши, пойдут по территории порта, где хлопают флаги разных наций. где всерьёз звучат слова из детских книжек: "Трави конец! Самый малый Вера майна каррамба до нервёт". На встречу идут люди в кителях, с пидцовками, в пиджаках. Нет ли среди них кого-нибудь в батфортах, скортском и с пистолетами за поясом? Нет. Обычный рабочий люд идёт вдоль серых слатских строений. И вдруг над крышей возникают мачты парусного корабля. За складами, оказывается, скрываются причалы. А дальше уж небо повисает на высоких распорках портальных кранов и мачт. Все гуще закипает вокруг портовая жизнь. Здесь нет светофоров, посматривай. В метре от ребят с бешеным жестоким грохотом проходит железнодорожный состав. — Эй, с дороги так к вашу и не так! — крутятся кротышки-автопогрузчики. Бегают мужики в кетелях, неторопливо, но так же сокрушительно, как паровозы, передвигаются фигуры грузчиков. Максимов, Карпов и Столбов оказались в самом центре погрузочных работ. Из-за угла холодильника выдвигается и растет белоснежная громадина. — Что за пароход? — спрашивает Максимов, проходящего грузчика. «Пароход — Пароход! — ухмыляется тот. Сей дизель-электроход Балтика, юноша, регулярный лайнер Ленинград-Лондон. Балтик идёт мимо них, посвечивая зеркальным стеклом, чуть-чуть дымя конической трубой, гудя непонятным нарастанием радиоголосом. На палубе стоят заграничные люди, в тёмных очках, помахивают прямо из Лондона, из туманного Лондона. Мыс Частая пила названа так потому, что он весь с обеих сторон изрезан геометрически правильными пожарными водоемами. Здесь просторно и свежо, в воздухе бродят волны приятных запахов. То пахнет соснами от штабелей досок, то прельет песка, покрытого зеленой морской плесенью. Вокруг расселается темно-голубой морщинистый плац малого баржевого бассейна. Визгливо колдят чайки. ружайщина плотами. На конце мыса стоит жёлтый трёхэтажный дом с башней. Это карантинка. Периодически здание это используется как гостиница для репатриантов и экипажей судов, встающих на дезабортку, но большую часть года постоянными его обитателями являются голубиные читаки, сквозняки и шорохи на всех трёх этажах. В четырёх комнатах башни находится дежурная карантинная служба. Ночью дом выисца, покинутый и одинокий. Огни порта проплывают в её тёмных окнах, страшновато гремит под взмахами ветра одыхлевшая кровля. Максимов и Карпов поселились в угловой комнате. Одно громадное окно смотрело на запад, два других на юг. Только узкие простеньки прерывали сплошную линию стекла. Не вставая с постели, можно было наблюдать работу кранов на западной дамбе и кирпичном малу, движение судов на рейде. Столбов презрительно заявил, что это не комната, а бутылка, без пробки, к тому же. Тут же ветер гуляет. Вот посмеюсь, когда услышу стук ваших костей. — Идем на жертвы, Петечка, ради природной тяги к водному пространству, — сказал Карпов. — Если ты за серый водород, Столб, то мы за озон. Давил Максимов. Столбов чертыхнулся и отправился искать себе тёплую комту. Мало кто в институте понимал этого парня, Петю Столбова. Он был расчётлив, давал деньги в займы и строго взыскивал долги в назначенный срок. Аккуратно записывал все лекции, прилично сдавал экзамены, лениво отрыгивал после еды, оглушительно храпел, временами напивался и грубо приставал к девочкам. Слушай, зачем тебе столб вторая сигнальная система? Допытывался в такие минуты Максимов. Тебе бы лапы подлинней, ширсти побольше и качался бы ты спокойно в джунглях, не испытывая потребности в высшем образовании. Столбов ли не второгивался. Максимов пошёл в кладовую за чайником. Кладовщица сидела за столом. Кухо у её передеточным соблазнителем склонился Карпов. Он небрежно кивнул Максимову. Забирай обстановку, Макс. Бутылка приобрела обжитой вид. Два письменных стола, отделанных полированной фанерой, и приёмник "Нева" придавали ей комфорт. Роскошные владки на одеялах и настольная лампа создавали уют. Картина "Мишки в лесу" вносила в быт успокоительное ощущение близких перемен. На стенах были брошены текущие лозунги: больше Баха, меньше джаза и работы над обменом своих веществ. По ночам в комнате ходили пятна света: луна, прожекторы, топвые огни судов, зарницы электросварки, багровый султан завода сплетали свои лучи, и создавали таинственное брожение портовой ночи. В окно густым клином входил пахучий портовый воздух, мерный Далёкий гул, отрывистые гудки, переплеск волн это был звуковой фон ночи. Алексей обычно долго лежал на спине и созерцал звёзды. Сейчас он чуть иронически относился к своему страху перед этим зрелищем, когда начинала кружиться голова и терялось ощущение своего я. Это началось ещё давно, в детстве. Когда лежишь на крыше или в траве лицом к звёздам, внезапно всё дрогаешь от ощущения, что вот-вот ещё миг и ты превратишься в пылинку, растворишься в усламляющем звёздном и перестанешь существовать. Уже тогда он нашёл уловку: тряхнуть головой и вспомнить о чём-нибудь простом, а задачках по арифметике или о рыжем с того двора. И смутно догадался, что в этом и заключается высокое мужество человека. А сейчас сейчас не было страха. Ясно, не всё пойдёт гладко, но ночью, глядя на звёзды, он улыбался. Ему казалось, что койка тихо покачиваясь летит в какие-то тёплые, жизнетворные глубины. Утро, и шач его плегризнух провых шаланд Возящих донный ил, добытый землечерпалкой. Грохот и скрежет зем снаряда. Вот это марш! Максимов и Карпов вскакивают. Начинается работа над обменом веществ. Пол содрогается от прыжков. В воздухе вращаются гантели и утюги. Свежие выбритые друзья поднимаются в служебное помещение. Карпов сразу бросается с биноклем на балкон. «Кто сегодня на подходе? Тамарочка!» — кричит он телефонистке. На подходе германские хаппаранда, польские гливицы, один англичанин, очень трудное название, и два наших, белостокобуксиркотечек, с лихтером Двина, будничной скороговоркой, отвечает Тамара, не подозревая, какой музыкой отдаются эти слова в ушах ребят. Все здесь навится Карпову, и панорама, и чайки, проезжающие воздух, и сам воздух, настойный на водорослях, на угле, на сосне и железе. Владка вырос в рыбачьем посёлке на берегу моря. Сейчас в нём вссколыхнулось забытое ощущение беспричинного счастья. И Максимову тоже здесь нравится. Катер летит прямо в слепящий солнечный блеск, словно стремится расплавиться, лавирует в об обноже гигантов, пришедших из дальних морей, и мы будем плавать по ним. Работа. Обследование судов, проверка камбуза и санитарных книжек, акт под копирку — скучная процедура, но аз-то потом снова на катер. К причалу бегут женщины. Бегут молча и в одном темпе, как взвод солдат на учении. Бегут встречать теплоход, который не был на родине полгода. Приближается борт теплохода, и женщины стоят на причале. Толстые и тетки, изящные модницы. разные женщины, связанные одной судьбой, морячки. А на борту теплохода мужья только молча стройноат улыбаются. Карце не даже не верит, что это реальность, что вон там, в 20 м стоят женщины, родившие им детей, подарившие им любовь. Это не неизбежные минуты смутного анализа нахлынувших чувств, а потом уже начинаются крики, смех, беготня по трап, поцелуи, За 5 дней теплоход разгрузился, погрузился снова и вечером ушёл в Индию. Наблюдая его тёмную массу, растворяющуюся в сумерках, Максимов представил себе женщин на причале с платочками у гористого глаз, подёрнутых периной похмелья. Верное средство от пресыщения, сказал он Владке. Вот как надо жениться, чтобы чувства были натянуты как струна, чтобы О встрече мечтать полгода, чтобы о жене думать, как о прекрасной любовнице. «А, тихо, — А по-моему, — тихо сказал Карпов, — это единственное, что может отпугнуть от моря. — Если б я... Если б мы с ней... Как ты думаешь, был бы я здесь? Максимов твердо посмотрел ему в глаза и промолчал. Лишь не раз он понял, что образ Веры прочно связан для Владки сентиментальным понятием о настоящей любви. То удивительное дело. Владка, лёгкий, весёлый, малый красавец, атлет карце, несёт человек по жизни, как очаг от удовольствий. Собственно, так оно и есть. Может, раньше и чахли из обман той любви. Владка по-прежнему наращивает мускулы, носит яркие галстуки, целует девушек. Мало кто относь к нему серьёзно. Мало кто знает о двух его страстях: вера и хирургия. Владка давно мечтал о большой хирургии, о работе в знаменитой на весь мир клинике. Всё это кончилось с нелепым провалом. Он потерял всё сразу. Максимов трикнул голывой. Ему было неприятно вспоминать подробности, потому что Владьку было ему дорог. Ладно, что было то прошло. Кажется, сейчас Еругие вытесняются морскими путешествиями, а Вера, ну, что ж, время залечит и это. Время оно всё лечит. Понял, Максимов. Они стояли возле окна в коридоре карантинки. Немного неприятно было чувство из-за спиной, скрипучую пустоту большого дома. Вдруг на лестнице затоплешаги и в коридоре появился невысокий человек в синем кинтоше, морской фуражке и с чемоданом. "Хелло", сказал он. "Мачки, где здесь свободные каюты?" "Всё судно к вашим услугам", вежливо ответил Карпов. Человек подошёл поближе. "Будем знакомы. Копелкин Менимин, летучий голландец. Я всем запахлый водочкой". Вошедший был круглолицый плотник Улыбался довольно игриво и очень располагал к себе. Он пошел с ребятами в бутылку, достал из чемодана французский коньяк-мортель и разлил в два имеющихся стакана и в чашку для бритья. — Будем сами здоровы, чего желают нам наши мамы, — сказал он. Элегантный напиток, предназначенный для смакования и причмокивания, он опрокинул залпом, по-русски, и закусил мануфактуркой, то есть понюхал рукав своего пальто. Потом он понёс. Максимов и Карпов ловили каждое его слово. Капеньки поучал, делился своей житейской мудростью, рассказывал о женщинах, проходах, спиртных напитках, коврах, отрезах, о Гамбурге, Лондоне, Бомбее, ругал нехорошими словами старпома с прохода, на котором плавал последнее время. Это серый человек, мальчики, серый как штаны пожарника. Он не мог понять высокого порения моей души. Капелькин понравился Алексею Владски. Им было приятно, что по соседству поселился этот заводной малый, а морячившийся врач, списанный с судна за то, что во время участившихся воспарений стал достигать недозволенных высот. Кончался август, но солнце продолжало безраздельно царить над финским заливом Балтийского моря. Лишь по ночам ехидный ветерок намекал на то, что по его стопам движутся передовые отряды осени. Максимов писал письмо Зеленину. Иногда я просыпаюсь с чувством, что мимо меня проходит какой-то массивный сгусток энергии. Поднимаюсь на локти и вижу, прямо под нашими окнами скользит в темноте тяжелогружённое судно. Два-три огонька горят на нём. Придёт попал бы какая-то фигура, судно поворачивает с кормой, кто-то чихнул с печкой, кто-то бросил окурок в воду. Прощай, земля, до новой встречи. Никогда я не перестану считать тебя лопухом, дорогой Сашок. Почему не сообщаешь о своих подвигах на сельской ниве? Сеешь ли разумно и доброе вечно? Сей, милый, засевай квадратно-глезовым методом. Серьезно, черт, пиши, мы по тебе скучаем.